Карту Европы подвергался опасности от столкновений теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными партиями. За правилы общей европейской политики, принадлежащие к могущественному братству франк-масонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться, В Союзном Совете или Всемирной Управе, в Постоянном Всемирном Комитете, не было единодушия, так как не все места удалось занять и настоящими, посвященными в дело масонами. Независимые члены Управы вступали между собою в сепаратное соглашение, и дело грозило новой войною. Тогда посвященные решили учредить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 Против него в другое, менее просвещённое время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто глубоким мраком неизвестности. Мать егоsub с нисходительного поведения была отлично известна обоим земным полушальям, но слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами. Эти обстоятельства, конечно, не могли иметь никакого значения для века столь передового, что ему даже пришлось быть последним. Грядущий человек был выбран почти единогласно в пожизненные президенты Европейских Соединённых Штатов. Когда же он явился на трибуне во всём блеске своей сверхчеловеческой юной красоты, И силы, издохновенным красноречием изложил свою универсальную программу. Влечённое и очарованное собрание в порыве энтузиазма без голосования решило воздать ему высшую почёт. Избран им в римские императоры. Конгресс закрылся среди всеобщего ликования, и великий избранник издал манифест, начинавшийся так: "Народы земли Мир мой даю вам. И кончавшись такими словами, народы земли свершились обетование. Вечный вселенский мир обеспечен. всякая попытка его нарушить сейчас же встретит неотделимое противодействие, ибо отныне есть на земле одна срединная власть, которая сильнее всех прочих властей и поразнь и вместе взятых.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 Этот манифест произвёл желанное действие. Повсюду в Неевропе, особенно в Америке, образовались сильные империалистические партии, которые заставили свои государства на разных условиях присоединиться к европейским соединённым штатам под верховной властью римского императора. Оставались ещё независимые племена и державцы кое-где в Азии и Африке. Император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 Всякий стал получать по своим способностям и всякая способность по своим трудам и заслугам. Новый владыка земли был прежде всего сердебольным филантропом, и не только филантропом, но и философом. Сам он был вегетарианцем. Он запретил ввивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями. Общество покровительства животных всячески пошлялись им. Важнее этих подробностей было прочное установление во всём человечестве самого основного равенства равенства всеобщей сытости. Это совершилось во второй год его царствования. Социально-экономический вопрос был окончательно решён. Но если сытость есть первый интерес для голодных, то сытым хочется чего-нибудь другого. Даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть, тем более человечество, которое всегда требовало хлеба и зрелищ. Император-сверхчеловек поймет, что нужно его толпе. В это время с Дальнего Востока прибудет к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако странных былей и диких сказок. По слухам...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 обладание последними выводами и техническими приложениями западной науки, знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционном мистике Востока. Результаты такого сочетания будут поразительны. Аполлоний дойдёт, между прочим, до полунаучного, полумагического искусства протягивать и направлять по своей воле атмосферческое электричество. и в народе будут говорить, что он сводит огонь с небес. впрочем, поражая воображение толпы разными неслыханными диковинками, он не будет до времени злоупотреблять своим могуществом для каких-нибудь особенных целей.